10. Давно это было. Уж и деды наших прадедов не вспомнят, когда точно. Жила-была семья потихонюшки и цирла. И все у них было славно да гладко, как у людей порядочных да добрых. И очаг жил, и любовь пребывала, и неугасимая искра сияла. Одним словом, мало чем отличались они от большинства путевых жителей. Но однажды приключилась с ними беда непрошенная. Теми глубокая стояла уже дня два, солнце не появлялось. Цирл колол дрова на улице, а потихонюшка хлопотала по хозяйству дома. Внезапно небо со стороны восточного края вдруг ярко вспыхнуло, но тут же погасло. Распрямился Цирл и глянул туда, где расцветилось. А тут и во второй раз полыхнуло, и в третий. «Потихонюшка!» — крикнул он. «Иди глянь, что за красотища!» И лишь успела жена Цирла распахнуть дверь, как небо не просто полыхнуло, а взорвалось, разливая яркие краски за центр и дальше. На короткое, исчезающее малое мгновение потихонечка ощутила немыслимый, словно взбесившийся ветер, Тот, исходя из избы, словно пытался забрать оттуда все вещи, дул по направлению к вспышке. И в тот же миг камень размером с кулак ударил Цирла в голову, да и прошиб ее насквозь, оставив дымящуюся дыру. Женщина вскрикнула и захлопнула дверь, отсекая ею осаживающуюся на колене, а затем заваливающегося на бок труп мужа. Затем она бросила залитый слезами взгляд в святой угол, и с поглощающим разом ужасом поняла, что неугасимая искра больше не горит. Она, конечно, догадалась, что это сам гонеб приходил к ним и дыханием своим затушил искру, а в предачу и цирла убил. Нет больше неугасимой искры, нет любви, нет очага. Долго еще бродила потихонюшка, моля подарить ей огонь. Но соседи, опасаясь гнева Гонеба, отказывали ей все до единого. Так и сгинула она одна во тьме до холоде.